двадцать два судьба один тридцать семь ресторан люян Чунь. закончив пьесу дженнтя медленно поклонилась своей аудитории несмотря на слепоту она инстинктивно всем телом повернулась к определенному столику Это было место, где обычно сидел ее гость, хотя неизвестно, вернется ли он вообще когда-нибудь. И тут до нее донёсся изысканный аромат свежих лилий. Сердце неистово заколотилось, и она выпрямилась. Послышалась поступь, деревянный стук обуви на жесткой подошве. И Джен Дзя почувствовала, как официант сует ей в руки букет. «Где клиент, который это прислал?» Не в силах сдержать волнения, спросила она. Он не зашел. Ее плечи слегка поникли. Но сказал, что вы знаете, где его найти, добавил официант. Через час Джинзя открыла стеклянную дверь кафе, где на нее пахнуло знакомым ароматом свежемолотой арабики и сандаловых благовоний. Она села за тот же столик, что и тогда, и спросила, неосознанно переходя на тихий ласковый тон. «Ты совсем управился?» «Полагаю, что да», — мгновением позже ответил он, голосом таким же нежным, как у нее. При первой встрече все его робкие намеки на ухаживание Джен отклонялось, отклонялась, вежливой улыбкой. Время изменило многое. Сегодня она ничего не скрывала — и улыбалась лучисто и открыто. «Я уже вышел на врачей в Америке. Я организую твою поездку, и там тебе сделают нужную операцию». «Правда?» — ее голос надломился. Пришлось внутренне призвать себя к спокойствию. «Зачем ты все это для меня делаешь?» В ожидании ответа она прислушалась к звукам вокруг. Побрякивание керамики, шипение кофемашины. «Возможно, это судьба». Джен Дзя слегка нахмурилась. «Ты действительно в это веришь?» «Судьбу?» «Странно. Суеверно ты мне не кажешься. Хотя, если вдуматься, то...» Она чуть склонила голову. «Да?» «Чуть больше месяца назад, незадолго до нашей встречи, я стояла возле могилы отца, когда в нее опускали гроб. И там встретила кого-то, ну, в общем, странного. А затем он сделал мне подарок. «Странного в каком смысле?» — с ноткой подозрительности спросил он. «У него был такой скрипучий голос, такой, от которого невольно ежишься, но при этом в нем чувствовалась странная харизма. С каждым его словом меня странным образом тянуло к нему. Мне не хотелось уходить». должно быть он и выглядел так же необычно жаль что я не могу нормально его описать человека наделенного такой силой я прежде никогда не встречала через столик до нее донёсся резкий короткий вдох что он тебе дал спросил он неожиданно сдавленным голосом не знаю она лукаво улыбнулась открыть ту вещицу он мне не позволил сказал, что я должна отдать ее тебе». «Мне? Но ведь мы тогда даже не были знакомы». «В этом и странность. Он сказал, что однажды я могу встретить мужчину, который станет мне очень близок, но мне будет трудно сблизиться с ним. Очень похоже на тебя, правда?» «А что еще он сказал?» — спросил он с трепетом. «Сказал, что если тот мужчина действительно захочет быть со мной, я должна дать ему вот это». Джен Дзя достал из сумки маленькую коробочку. «Последние несколько дней я носила ее с собой в ресторан, но уже начала беспокоиться, что у меня никогда не будет случая передать это тебе». Мужчина взял коробочку. Стало слышно, как он ее открывает. «А еще. он велел кое что тебе передать на словах в сущности это почти то же самое что ты только что мне сказал оживленно добавила она что именно тревожно уточнил он что это твоя судьба мужчина поглядел вниз там была микрокассета пока он размышлял что бы это могло быть в ушах эхом отозвался сиплый голос Таков маховик твоей судьбы, запущенный восемнадцать лет назад. Десятое декабря, девятнадцать двадцать одна. Хайкоу, остров Хайнань. Город Хайкоу, что на северной конечности Хайнаня, широко известен в Китае как рай для пенсионеров. Чэнь Танцзяо всегда были по нраву его ума помрачительные виды и теплы, а потому вернуться сюда после двухнедельного заточения в Чэнду было для него сплошным удовольствием. Сейчас он сидел на террасе своего любимого пляжного ресторанчика, в очередной раз празднуя свободу. Теплый морской бриз, гребешки, свежевыловленные крабы. Ну, чем не блаженство? Побаловать себя он любил. Философия Ченьтяньтяо вращалась вокруг еды, питья и женского пола. «Бери от всех по полной!» Вот что, пожалуй, было его девизом по жизни. «Превыше всего личное благо, а не какая-нибудь там нравственность или дружба». Большая часть жизни была уже прожита таким образом, без всякой обузы в виде семьи или друзей. Это его не занимало. Единственное, что имело значение, — кошелек а не чувство. Деньги позволяли ему доживать остаток лет в Приморском раю, и он был вполне счастлив. Поначалу те легавые, заявившись к нему в дом, изрядно его всполошили. Какое-то время он тревожился, — Не раздобыли ли они каким-то образом какой-нибудь компромат? Но в итоге ничего существенного и на него повесить не смогли. Кишка оказалась танка. И, выходя из участка в Чэнду, он напряг все силы, чтобы не запрокинуть голову и не разораться восторженно в небеса. Он знал, что выиграл. Одержал победу над каждым человеком, с которым когда-либо имел дело. А в конце концов, одержал верх и над законом. Больше тревожиться было не о чем. Довольный собой, Джен дзя догрыз последнюю клешню краба у себя на тарелке и, вытирая салфеткой рот, поднял руку и крикнул Счет! К столику подошел высокий официант. Чентяньзяо взглянул на него борода, грива темных волос, о возрасте судить трудно. Новенький! спросил он с отрыжкой. Что-то я тебя не припомню. Официант с учтивой улыбкой протянул обеими руками небольшую кожаную папку. Чэнь-Тянцзяо нацепил очки, глянул на листок бумаги внутри, и от внезапной дрожи его руки отчаянно затряслись. «Извещение о вынесении смертного приговора. Осужденный Чэнь-Тянцзяо. Преступление. Преднамеренное убийство. Дата казни — 10 декабря. Исполнитель Эвмениды. «Это что за нелепые шутки?» — спросил он изумленно и, скомка в бумагу, швырнул её в официанта. Шарик попал тому в лицо, но официант едва это заметил. «Пора расплатиться по счету, холодно изрек он. Правая рука мгновенным выхлестом чиркнул Чэнь Тянцзяо по горлу. Ощутив что-то жгуче-холодное, старик болезненно дернулся и в страхе попытался крикнуть. Но изо рта не донеслось ни звука, только бульканье. Официант молча смотрел, как из горла мужчины пенись вырывается кровь. Вот он схватился за шею, а убрав руки, тупо уставился на багрянец, покрывающий его пальцы. «Это твой долг передо мной за восемнадцать лет». бесстрастно молвил официант. «Восемнадцать лет?» Чэнь усилился вспомнить, где он мог быть восемнадцать лет назад. Кровь все продолжала хлестать из раны на горле, чувства постепенно отключались. Чэнь упал вперед на стол, и последняя мысль проникла ему в голову перед тем, как все окончательно померкло. «Восемьдесят четвертый год, что ли?» Окровавленное бездыханное тело в ресторане заметили почти сразу. Посетители повскакивали с мест, и через несколько секунд весь ресторан погрузился в хаос. Официант быстрыми энергичными шагами направлялся к дороге, на ходу срывая перчатки. Улицы кишели возвращающимися домой пассажирами, а транспортный поток обеспечивал надежное прикрытие. Водитель черного Ниссана оторвался от своего мобильника как раз в тот момент, когда всего в метре перед ним на дороге возник пешеход. В панике водитель дал по тормозам, но дистанция была слишком уж коротка. Человек отпрянул, задев капот средним пальцем перед тем, как кувыркнуться на тротуар. Здесь, не обращая внимания на испуганно раздавшихся пешеходов, он проворно вскочил и исчез в толпе. Истошные крики эхом оглашали улицу, по мере того, как все больше людей замечали за одним из столиков мертвеца. Пронзительные крики разносились прохладным морским бризом. 21.40. Баня Хайтянчао, Хайкоу. Он погрузился в исходящую паром воду, выставив наружу лишь голову. Вода пощипала кожу жаром, даря наслаждение. В бане было тихо, кроме него здесь было всего двое купальщиков. Он дал своим конечностям свободно плавать в горячей воде. Вьющийся пар туманил зрение, с ним туманились и мысли. В его уме звучала музыка, чудесная мелодия скрипки. Когда-то он был ею очарован. Казалось, это самое близкое к тому, что люди способны испытывать на небесах. Но ее роскошные звуки быстро заглушил другой звук — диктофонной записи летней давности. Запись, в которой излагалась отвратительная история, вынудившая его встать на путь, которым он затем следовал всю свою жизнь. Уши саднило при воспоминании об этих неторопливо скрипучих словах и невыразимой боли, которую они пробуждали. Кое о чем из этого он хотел бы забыть, но каким бы мучительным ни был тот путь, повернуть назад он не мог. Такова была его судьба. Изначальное пощипывание прошло, уступив место мягкому онемению, которое теперь охватило все тело. Он приподнялся на мраморной скамье, что тянулось вдоль внутреннего края бассейна, и крикнул, взмахнув поднятой рукой. Поди сюда! Вытри мне спину!» «Иду!» — откликнулся дежурный банщик со своей скамьи при входе. Но вставать не стал, а повернулся к мужчине в летах, что сидел позади, опоясанный большим полотенцем. Тот с улыбкой поднял большой палец, после чего шагнул в парную. По разумению банщика этот мужик был чудаком. Вручил ему сотенную и попросил, чтобы, когда тот парень в бассейне попросит вытереться, он пошел бы вместо банщика. Дежурный был в восторге. «Кто-то другой платит тебе за то, что выполняет твою работу. Чего еще надо от жизни?» Банщик был удивлен, но с радостью согласился. Из любопытства он наблюдал, как мужик снял с полки нагретые полотенце и подошел к парню в воде. По парной плыли облака, окутывая обоих призрачной дымкой. Оказавшись позади купальщика, мужик левой рукой стал вытирать ему спину, а правый взял его за правую руку. Банщик на скамейке покачал головой, вот же неумеха. По правилам, купальщика надо вытирать правой, а его левую руку придерживать опять же левой. Этот же все делал наоборот. Что-то шло не так. Парень повернул голову и ощутил на правом запястье внезапный холодок. Попытался убрать руку, но ее придавило что-то тяжелое. Щелк. Он резко обернулся и сквозь туман разглядел смутно знакомую фигуру. Во влажном тумане поблескивала душка наручников, сковывая их руки вместе. Лафей. потрясенно переспросил он. Лоффэй набросил им на руки полотенце, прикрыв таким образом наручники. «Если будешь фокусничать, полиция здесь в двух шагах», предупредил он, покосившись на дежурного. После чего, скинув полотенце с пояса, присоединился к своему пленнику в воде. «Давай потолкуем». Потрясённость уже сошла с молодого человека. Он дерзко ухмыльнулся. «Вы тоже здесь отдыхаете, начальник Ло? Какое совпадение!» Ло Фэй, усмехнувшись, уселся рядом с молодым человеком и опустил левую руку, погружая наручники глубоко в воду. «Так как мне тебя называть? Вэнь Юй или Ду Мин а «Что вы имеете в виду?» — спросил тот, глядя на Ло Фэя якобы с непониманием. Ло Фей, прищурившись с горькой улыбкой, сказал, «Надо отдать тебе должное в одном. Свой спектакль ты разыгрывал чрезвычайно убедительно. Даже после того, как я понял, кто ты на самом деле, мне все еще трудно было поверить, что ты тот самый человек, который терроризировал нас последние два месяца». «Не понимаю», — упорствовал тот. «Я наблюдал за тобой последние десять дней, с первого декабря, когда была расформирована специальная следственная группа. Ты действительно хочешь продолжать этот фарс?» Лофей вздохнул. «Я думал, у нас будет честный, откровенный разговор. Вокруг сейчас никого, можешь перестать притворяться». Последовало напряженное молчание. Пленник невидящего уставился в клубящийся пар. А когда, наконец, снова взглянул на лофея перед офицером словно предстал другой человек. Маска упала. Дументяном он больше не был. Спесивый самовлюблённый репортер исчез, а на его месте проявился холодный расчетливый убийца. Его взгляд остановился на Ло Фея, словно буравя его насквозь. «Надо же! Какое искусное жанглерство двумя личностями!» Даже у Юань Джибана так не выходило. «Что меня выдало?» — спросил он. «Наш прорыв в деле о расчлененном трупе», — сказал Ло Фэй. «Архивные документы по этому делу ты не крал, зато проанализировал их очень точно. Поэтому напрашивался вывод, что у тебя есть источник в полиции. Поняв это, я начал подозревать журналиста». «В специальной следственной группе кротов у нас нет, в этом я уверен. Возможно, их втихую использовал кто-то другой, хотя и это маловероятно. На тот момент у нас был только один человек со стороны, с которым мы часто контактировали. Это ты». «Я был нетерпелив». Вэн Юй удрученно вздохнул. «Надо было вести себя более взвешенно». Поскольку я не мог понять, как именно к тебе приходила информация, единственным вариантом для меня было распустить группу. Это отсекало тебе инсайдерский доступ и одновременно лишало нас оснований подозревать друг друга. «В тот день, когда вы меня взяли, Мудзяньёнь дала мне поговорить со своего мобильного, и когда менял симки, я вставил туда прослушку». Ло Фэй невольно улыбнулся. «Какая ирония! Му Цзянь Юнь присутствовала на всех собраниях специальной следственной группы по делу номер 112, и палач отслушивал каждую рабочую встречу, словно муха, сидящая на стене». «Других вариантов у меня не было», — признался Вэнь Чэнь Юй. «Мне не терпелось узнать правду о смерти моего отца». а ваша команда крепко держалась за каждую потенциальную зацепку. Поэтому для своего собственного расследования я решил пренебречь вашими усилиями». «Когда мы привели в интернет кафе Хуан Цзэ Юаня», сказал Ло Фэй, «я намеренно упомянул про репортера Джень Джу Фэна. На самом деле того репортера убил ты и занял его место. А попытавшись привлечь Джэнь Джу Фэна, «Мы фактически дали тебе возможность проникнуть в наш лагерь». «Вот как?» — Венчин Юй вскинул брови. «Вам известно, что я прикончил того писаку». «Стиль, в котором Джейнжу Фэн допрашивал учителя У, совсем не похож на твой. Автором той записи ты быть не мог. Кроме того, палач ни за что не стал бы высылать извещение о смертном приговоре, которое не смог бы выполнить». Осознав это, я изрядно поломал голову над тем, почему на дате возвещения Думенцяна стоит Клякса. Там ведь, кажется, значилось первое ноября. Ты для сокрытия правды играл с нами в игры. Найдя уведомление, мы немедленно усилили меры безопасности на оставшуюся часть месяца. Вот только от нас ускользнуло, что свое уведомление ты уже выполнил за несколько часов до того, как мы его обнаружили». Вен Чен Юй бросил на Ло Фэй одобрительный взгляд. В точку. Первого ноября не было зарегистрировано ни одного убийства, продолжал Лофей. Поэтому я проверил полицейские данные на предмет каких-либо случайных смертей в тот день и обнаружил, что рано утром в реке был выловлен труп некоего Тун Мулиня. В протоколе указывалось, что он был пьян и в воду упал случайно. Покопавшись в отчетах, я понял. что он и был тем самым блогером с ником Джен Жуфэнь. «За расследование о нем я позаботился провести автономно. Тут тебе не помогла бы даже твоя прослушка». «Похвальная осторожность, Ло Фэй. С Тун Мулинем я оплошал, и стремление побыстрее с ним разделаться. Вы у себя предпринимали все шаги, чтобы отследить его, и мне нужно было запрыгнуть на его место как можно быстрее». Вникать во все детали об этом писаке у меня не было времени. Я просто взял несколько кусков информации о нем и использовал их для прикрытия. И вот ты оказался в стане врага, прямо в его сердцевине. Ты даже живописал подставные убийства и вменит в здании Луньёй, зная, что это чистой воды фейк. В смелости тебе не откажешь». Но ты хотя бы учитывал, что мы можем разгадать твою уловку. Ведь все могло закончиться в ту же минуту, как мы обнаружили Тун Мулиня». «Такая мысль у меня была», — спокойно ответил Вэнь Чэнь «Но я знал, что выискивать его вы не станете. И если б я не заволновался при попытке рассекретить Дин Кэ, вы меня и не заподозрили бы, верно?» Ло Фэй не стал этого отрицать. «Ты меня провёл. Полной картины я так и не увидел бы, если б не помощь со стороны». «Чья?» — спросил Вэнь Чен Юй. Его лицо озарилось внезапным пониманием. «Ах, вот оно что! Наверное, ДНК. Кэ!» Ло Фэй кивнул. Молодой человек усмехнулся. «Провоцировать его, конечно, не верх мудрости, но разве у меня был другой выбор?» «Мне оставалось еще кое-что прояснить». В его голосе было слышно облегчение. «Есть еще две вещи, которые я не вполне понимаю», — признался Ло Фэй. Юй молча уставился на него. «Во-первых, зачем было добровольно ограничивать свои передвижения? Сдаваясь полиции, ты знал, что мы установим за тобой круглосуточное наблюдение». «Ты был готов сидеть в заперти целый месяц?» Все не так однозначно, как вы думаете. Я позаботился о выходе на случай необходимости. Вы бы поняли, что я имею в виду, если бы смотрели спальню». «Потайной ход», — догадался Ло Фэй. Вэнчен Юй кивнул. «Соседнюю квартиру я ведь тоже снял. В спальне есть вентиляционная шахта, которая соединяется с другим помещением». Так что, когда мне нужна была отлучка, я просто дожидался, когда Люсун заснет, а там переодевался и на какое-то время ускользал. «Вот что надо было иметь в виду», — задумчиво промолвил Ло Фэй. «Но есть еще кое-что, чего я никак не возьму в толк. Как ты подделал свою личность? Ведь мы оба знаем, что твое настоящее имя не Ду Мин Цян, но сколько бы раз не проверял твои учетные данные, Я не находил никаких нестыковок. Как тебе это удалось? Секунду другую Вэнь Чен Юй молчал. Я ничего не подделывал, сказал он наконец. Все документы подлинные. Но ведь тебя зовут Вэнь Чен Юй, напомнил Ло Фэй, чувствуя, что здесь что-то не так. Меня зовут Вэнь Чен Юй, а еще Ду Мин Сян. у меня вообще много имен сказал палач с оттенком гордости но юридически все мои удостоверения личности абсолютно легитимны ловфа и напрягся это началось когда мне было четырнадцать лет наставник возил меня по всем провинциям страны где мы только не бывали и везде прочесывали улицы в поисках молодых ребят в районе восемнадцати которые смотались из дома Если находили кого-то, кто соответствовал нашим критериям, мы незаметно их оприходовали. А затем, когда я завладевал их удостоверением личности, то шел к ним домой и крал книжку регистрации. Затем мы выправляли новые удостоверения, уже с моей фотографией. Так они у меня и накапливались. Технически все было по букве закона. Всего их у меня скопилось больше дюжины. Имена со всего Китая. Из глубинки, из мегаполисов, всевозможных возрастов от двадцати до тридцати лет. Большой запас персонала и готовых ожить при необходимости. Несмотря на горячую воду, Ло Фея прохватил озноб. Юань Джибан и Вэнь Чен Юй убили этих молодых людей в целом больше дюжины, просто для осуществления своих собственных преступных замыслов. «Что значит?» Соответствовали вашим критериям?» — спросил он полушепотом. «Ну, скажем, отсутствие судимости. И ещё один плюс — отдаление от семьи, и чем больше, тем лучше. Лучше всего, если я сирота. Взять, к примеру, Ду Миндзяна. Даже если бы вы знали, что я на самом деле не он, вам нечем было бы это доказать». Вэн Чэнь похоже, заметил потрясение Ло Фэя и слегка отвернулся. «Несмотря на юный возраст, каждый из них совершил много чего предосудительного. Оставляя их в живых, они только сеяли бы в обществе еще больший хаос». Ло Фэй тяжело вздохнул. Безусловно, Вэнь Чен Юй зашел слишком далеко, и между ними в самом деле существует неодолимая пропасть. Ему пришла в голову еще одна мысль. «Наверное, это объясняет и то, почему за тобой не числится никакого досье. Ты так многолик!» «Получается так. Я проходил школу в разных местах, под разными личинами. Едва ли возможно отследить такого, как я. Этих самых «я» у меня без малого два десятка. По отдельности в них нет ничего особенного». «Восемнадцать лет ты готовился», — произнес Ло Фей. Юань Джибан позаботился, чтобы мы были готовы ко всему. Финансово, технически, психологически. Еще любопытно, как вам удалось накопить достаточно средств для осуществления данного плана? Разве не очевидно? Вэнь Чэнь Юй мрачно ухмыльнулся. Приведу пример. Если бы на меня не надели наручники сразу после устранения Чэнь «Завтра я перевел бы миллионы юаней на один из своих многочисленных банковских счетов, коих так же много». «Да уж само собой», — подумал Ло Фэй. «По извращенной логике палача, собственность любой из его жертв была справедливым вознаграждением». Вэнь Юй посмотрел Ло Фэй в глаза. «На ваши вопросы я ответил достаточно подробно». «Не мешало бы и вам дать мне несколько откровенных ответов». Ло Фэй, выдержав на себе его взгляд, молча кивнул. «Если вы вычислили меня уже после того, как покончил с собой профессор Дин, то почему не арестовали тогда же, сразу?» «У нас не было достаточно доказательств. Как я уже сказал, у меня не получилось расколоть твое удостоверение личности». «Значит, и допрос тоже ничего не дал бы». «Значит, все, что делалось после того момента, имело целью собрать нужные вам доказательства?» Ло Фэй замешкался. «Что ты имеешь в виду?» — спросил он. «Во время последней встречи вы дали мне ту кассету, а еще материалы по делу номер 130 о захвате заложника». следственной группе вы сказали, что думаете удержать именит от убийства через психологические методы, даже если это обернется потерей шанса его изловить. Я говорил правду и действительно надеялся, что это заставит тебя сбросить мантию именит, сказал Лофэй. Хотя и знал, что извещение Думен Цяну не ориентир. Нужно было подождать и посмотреть, что случится с Чентяньтяо. Продолжительное ожидание до конца ноября действительно было отвлекающим маневром. Настоящая битва стартовала первого декабря, когда я начал за тобой следить». Вен Чен Юй, сухо хохотнув, перешел на «ты». «Знаешь, из тебя бы вышел отменный убийца. Я понятия не имел, что за мной кто-то следит». Усмехнулся и Фэй. «Позволь поинтересоваться». «А что там происходит между тобой и той молодой женщиной?» «Мне нравится ее музыка. Не более того», — бросил тот, безразлично уставившись в туманный свод потолка. «Правда. А вот мне думается, что дело отнюдь не только в этом. Я видел вас двоих вместе прошлым вечером, буквально через несколько часов после того, как начал за тобой слежку. Она очень к тебе тянется». и тебе, я уверен, нравится вовсе не одна ее музыка. Вен Чен Юй молчал. Он либо изумился до потери дара речи, либо просто не мог заставить себя это отрицать. «Я искренне верил, что ты отрекся от своей стези палача», с вкратчивой настойчивостью сказал Ло Фэй. «Ведь ты нашел ту, с кем хотел бы связать свою жизнь». Вен Чен Юй плотно зажмурился. На завтра я обнаружил, что ты тайком пустился вслед за Чентяньтяо. Всю дорогу от Ченду до самого Хайкоу я висел у тебя на хвосте. Трудно передать словами, что я чувствовал, когда следовал за тобой. Я знал, что наконец, близок к задержанию вменит, но это был не тот исход, которого я действительно желал. Ло Фэй издал вздох. Почему? «Почему после всего этого ты все же не сошел со своего гибельного пути?» «Зачем ты стер конец той записи?» — спросил Вэн Чэнь Юй, по-прежнему не открывая глаз. «Ты разве его слышал?» — удивленно спросил Ло Фэй. «Мой наставник предвидел все варианты до единого». Вэн Чэнь Юй иронично усмехнулся. «Поняв, что я влюбился в молодую женщину, он уже знал, какой путь я в итоге изберу. И перед смертью преподнес ей кассету, вроде подарка. А она передарила ее мне в ту ночь, когда ты видел нас вместе». Ло Фею перехватило горло. Со всей его прозорливостью, как он мог упустить что-то настолько очевидное? Восемнадцать лет назад Юань Джибан сделал запись и скопировал ее. Сквозь все эти годы он предвосхитил уловку Лофе и нанес упреждающий удар, ознакомив с содержанием записи своего ученика. Наконец Вэн Чин юй открыл глаза и в упор взглянул на Лофе. Спрашивать о моем выборе тебе незачем, тихо сказал он. Уже то, что ты столкнулся с правдой, но решил ее подправить, говорит мне о многом. Лоффэй сжал губы. Возможно, Вэн Чэнь Юй был прав. Конец записи он стер по рекомендации Дин Кэ. Причина была довольно проста. Они сочли, что правда будет для Вэн Чэнь непереносима. «Папа, ты купил мне на день рождения тортик!» — протянул детский голосок. После непродолжительной паузы Вэнь Хунбин ответил. «Скоро, сынок, скоро я тебе его куплю». И тут ехидный тенорок. «Малец, папа тебя врет. Нет у него никаких денег. Не только на тортик, а даже на проезд. Так что быть тебе нынче без тортика». Ребенок расплакался. «Отдай мне мои деньги!» «Мне нужны мои деньги!» — разнесся отчаянный крик. «Я тебе уж сколько раз говорил, у меня их нет!» «Спокойно, не шевелись!» «Где деньги, ублюдок? Мразь, убью! Отпусти его!» Звуки свары возняв вскрик боли, а затем оглушительный треск выстрела. Ты что, спятил? прорычал Юань Джибан. Какого чёрта ты его спровоцировал? Или ты не видел бомбу, которая на нём была? Да чего тут бояться? лукаво спросил Тинарок. Она не думал её взрывать. То есть, это же обманка! дурашливо завопил Чэнь Тяньцзяо. Нарастающий шум, тревожная перекличка голосов, судя по всему, ворвалась полиция. Из запись. «Оборвалась». «Это не какая-то там сложная цепь причины следствий», — устало сказал Вэнь Чин Юй. «Здесь нет ни беспомощности, ни замешательства. Все предельно ясно. Настолько, что мысль о происшедшем колотит меня до сих пор. Прослушав эту запись, я испытал лишь одно — ненависть». Ненависть такую чистую и раскаленную что я вынужден был совершить определенные действия ло фэй покачал головой думай не думай что бы такое изобрести а в голове все равно пусто как можно сказать ему что он был неправ возможно теория причины следствий днк действительно была здесь ни при чем Вэнь Хунбин, даже мальчик Вэнь Чен Юй, который всего-то хотел тортика. Никто из них в трагическом исходе того дня был в сущности не виноват. Все указывало на единственного плута провокатора — Чэнь Тяньтяо. Он в тот день был единственным, кто сорвал куш. Разъяренный кредитор был застрелен у него на глазах, а он сам мог спокойно скрыться с деньгами Вэнь Хунбина. Юань Джибан знал правду с самого начала, но не мог предпринять против этого ровным счетом ничего. По закону Чэнь выходил не только невиновным, но еще и потерпевшим. Оружие полицейского при отправлении правосудия должно было быть не более чем вспомогательным средством. Однако пуля, выпущенная Юань Джибаном, стала частью чего-то зловещего. Это пошатнуло его веру в правоохранительную систему. Отныне он доверял не закону, а лишь самому себе. Понятно, почему в тот момент старый друг Лофея дал обет использовать свои способности на избавление мира от зла. «Та запись стала для меня откровением», — сказал Вэн Чэн Юй, размеренным тоном учителя, наставляющего ученика. У меня не оставалось никаких сомнений. Кассета стала путеводной звездой, ведущей меня к истине. Я возблагодарил своего наставника за то, что в итоге он дал мне чэнь Отнахлынувший От нахлынувшей беспомощности Ло фейсник Когда-то он верил, что сможет перетянуть Вэнь Чен юэ на свою сторону, но такой возможности больше не было. «Мне, наверное, следует связаться с местной полицией», — сказал офицер, отрешенно глазея на воду. «А где же люди из твоей группы?» — Лофа Эй качнул головой. «Я же ее распустил, а сюда прибыл сам по себе. По-любому лучше, когда один на один». «Вот это мудро. Иначе, если б ты с кем-то объединился, я бы вас заметил». Но все равно удивительно, что ты пришел в одиночку. У нас, полицейских, ресурсов, может, и много, но у вас перед нами всегда есть одно преимущество. Вы действуете из тени, в то время как мы остаемся на свету. Однако, едва я узнал, кто ты есть на самом деле, мы поменялись местами, и таким образом я смог застичь тебя врасплох. Вэн Чен Юй слегка кивнул. «Но один в поле не воин, поэтому неудивительно, что ты не рискнул противостоять мне в ресторане». «Так и есть. Я вынужден был работать в одиночку, чтобы держаться подальше от твоего радара. Но поймать тебя оказалось нелегко. Пришлось караулить подходящую возможность. Вроде этой». Лофей свободной рукой обвел баню. «Здесь мы голые, и скованы наручниками вместе». Тебе не так-то просто предпринять что-либо в подобной ситуации». Вэн Чэн Юй усмехнулся. Повинуясь невольной прихоти, Ло Фэй решил раскрыть еще кое-что. «Есть и еще одна причина, по которой я решил действовать в одиночку». «Да?» «После той записи мне в голову пришло вот что. Я понял, как непросто будет доказать твою вину в убийстве Чэнь Тян Цяо. «Перед судом». Во взгляде Вэн Чэнь Юэ блеснуло торжество. «То есть, по-твоему, смертную кару он получил все же по заслугам? Ты не берешься возражать против этого». «Кое в чем Юань Джибан все же был прав», — признался Ло Фэй. «Мы стоим по разные стороны правды, но у нас могут быть схожие цели». Вэн Чэнь Юй торжествовал. «Как ты думаешь привлечь меня к ответственности? Ведь ты не задержал меня на месте преступления. Какие у тебя есть доказательства? Все мои документы в полном порядке, ты сам это признал». «Что и говорить. Собирать на тебя улики было нелегко. Лететь в Хайкову одним рейсом с тобой я не захотел, слишком велик был риск обнаружения. Но, сойдя с самолета, я сразу взялся отслеживать чэнь Тяньтяо. «Знал, что ты в конце концов объявишься. И когда он сегодня вечером пришел в ресторан, я наконец увидел тебя. Ты маскировался под официанта и носил фальшивую бороду, но я узнал тебя по движениям. чэнь Тянтяо, ты зарезал у меня на глазах, а затем смешался с толпой и удрал через улицу. Так быстро, что на полминуты я в самом деле потерял тебя из виду. А когда заметил снова, ты уже сбросил свою маскировку». Вэнь Чен Юй выглядел довольным. «Однако вопрос остается: Где доказательства?» «Защёлкивать на тебе наручники без оснований я не стал бы», — уверенно сказал Ло Фэй. «У меня есть снимок, сделанный мною». «Где я убиваю Чэнь Как же ты собираешься доказать, что волосатый тип с бородой в пол лица на самом деле я?» Помнишь, как ты срывал с себя маскировку? При пересечении дороги тебя чуть не сбил черный ниссан. Ты от него увернулся, но в сумятице задел за его капот. Верно, нехотя признал Венчин Юй. Средним пальцем. Я как раз зафиксировал этот момент с соседней террасы. Высоты хватило, чтобы ухватить номерной знак машины. Глаза Венчин Юя расширились. У вас есть. «Отпечаток моего пальца?» Несмотря на внешнюю невозмутимость, было видно, что он заволновался. «С этим отпечатком, а еще со снимком твоего прикосновения к машине и показаниями водителей и свидетелей, я уверен, что доказательств наберется достаточно». Удивительно, но Вэн Юй снова улыбнулся. «Ло Фэй, а ты помнишь, какая из моих рук касалась машины?» — спросил он. Офицер нахмурился. Было непонятно, к чему клонит Вэнь Чэнь Юй, хотя постановка вопроса уже сквозила чем-то тревожным. — Левая. Я очень хорошо это помню. — Тогда тебе не следовало надевать наручник мне на правую. Вэнь Чэнь Юй поднял левую руку и на глазах у Ло Фея сунул средний палец себе в рот. Секунда, и он резко сомкнул челюсти. «Ты что, черт возьми, творишь?» — крикнул Ло Фэй. У него перехватило дыхание. «Как остановить Вэн Чиньюя? Неужели уже поздно?» Кровь с губ Вэн Чиньюя стекала по подбородку. На вынутом изо рта пальца отсутствовал первый сустав. Ло Фэй ошеломленно наблюдал за происходящим. Кровь брызнула в бассейн, будто капли дождя, быстро окрашивая воду в тошнотно яркий оттенок красного. Вэн Чен Ю не выказал ни намека на боль. С безмятежностью монаха он сделал глотательное движение. «Меня зовут Ду Мин Цян. Я интернет-журналист. С Тун Му Линем мы были коллегами. Оба использовали один и тот же псевдоним — Чэн Жу Фэн. Это правда, что я проник в вашу специальную следственную группу и даже установил прослушку в телефон вашей коллеги. На это у меня была веская причина». Журналистам, знаете ли, свойственно докапываться до истины. Его губы растянулись знакомой самодовольной усмешки. «Мое призвание — стать величайшим журналистом в мире!»